Но совсем по-другому проявились чувства торквила вдвойне питавшего к своему приемному сыну ту страстную любовь, какая у шотландских горцев всегда присуща отношениям такого рода. «Не верю!» — вскричал он. «Ты лжешь на сына твоего отца! Ты лжешь на дитя твоей матери! Трижды лжешь на моего питомца!» Призываю в свидетели неба и ад и сражусь в поединке с каждым, кто назовет это правдой. Чей-то дурной глаз навел на тебя порчу, мой любимый. Недостаток, который ты называешь трусостью, порожден колдовством. Я помню, летучая мышь погасила факел в час, когда ты родился на свет, час печали и радости. Приободрись, дорогой». «Ты отправишься со мной в Айону, и добрый святой Колумб с целой ратью святых и ангелов-покровителей твоего рода отберет у тебя сердце белой лани и вернет тебе твое украденное сердце!» Эхин слушал, и было видно, как жадно хочет он поверить словам Утешителя. «Но Торквилл, — сказал он, — пусть это нам и удастся. «Роковой день слишком близок, и если я выйду на арену, боюсь, мы покроем себя позором». «Не бывать тому», — сказал торквил. — «власть ада не так всемогуща. Мы окунем твой меч в святую воду, вложим в гребень твоего шлема плакун траву, зверобой, веточку рябины, мы окружим тебя кольцом, я и твои восемь братьев, ты будешь как за стенами крепости». Юноша опять что-то беспомощно пробормотал, но таким упавшим, безнадежным голосом, что Саймон не расслышал, тогда как громкий ответ Торквилла явственно дошел до его слуха. «Да, есть возможность не дать тебе сразиться. Ты самый младший из тех, кому предстоит обнажить меч. Слушай же меня, и ты узнаешь, что значит любовь приемного отца и насколько она превосходит любовь кровных родичей. Самый младший в отряде Хаттонов Феркухарддей: Мой отец убит его отцом, и красная кровь кипит не остывшая между нами. Я ждал вербного воскресенья, чтобы остудить ее. Но горе мне, ты понимаешь сам, Крови Феркухарда Дея никогда не смешатся с моей кровью, даже если слить их в один сосуд. И все же он поднял взор любви на мою единственную дочь, на Еву, красивейшую из наших девушек. Ты поймешь, что я почувствовал, когда услышал о том. Это было, как если бы волк из лесов Феррагона сказал мне «Дай мне в жены твое дитя торквил Моя дочь... Думает иначе. Она любит феркухарда Румянец сбежал с ее щек, и она исходит слезами, страшась предстоящей битвы. Пусть она только посмотрит на него благосклонно, и он, я знаю, забудет рот и племя, оставит поле боя и сбежит с нею в горы. Если он, младший из воинов клана хатон не явится то и я, младший в клане Кухилл, не должен буду участвовать в битве», — сказал Эхин. И при одной только мысли, что спасение возможно, у него порозовело лицо. «Смотри же, мой вождь», — сказал торквил — «и сам посуди, как ты мне дорог. Другие готовы отдать за тебя свою жизнь и жизнь своих сыновей. Я жертвую ради тебя» честью моего дома. «Мой друг, мой отец», — повторял вождь, прижимая Торквилла к груди, — «какой же я жалкий негодяй, если в своем малодушии готов принять от тебя эту жертву!» «Не говори так. У зеленых лесов есть уши. Вернемся в лагерь, а за дичью пришлем наших молодцов. Псы, назад, по следу!» К счастью для Саймона, легавая окунула нос в кровь оленя, а не то она непременно учуяла бы Гловера, залегшего в кустах. Но так как сейчас острый нюх ее был притуплен, она спокойно последовала за борзыми.